«Курсант Тумидус, вы идиот!» «Так точно, господин дисциплинар-легат!» «Вы безмозглый кретин!» «Так точно, господин дисциплинар-легат!» «Вы позор военно-космического флота Помпилии!» «Так точно!» Начальник училища замолчал, глядя на проштрафившегося курсанта. Марк стоял на вытяжку и преданно ел глазами командира. «Стройный, молодцеватый, широкоплечий». Берет-либурнария, согласно традициям абордажной пехоты, лихо сбит на затылок. Белокурый чуб, вырвавшись на волю из-под резинки берета, закрывал часть лба до левой брови. На лице парня читалось раскаяние, такое же искреннее, как обещание волка сделаться вегетарианцем. «Девки!» — подумал начальник. — Дуреют, небось, девки-то. — Этот извращенец, — тихо сказал дисциплинар-легат Гракх, — это слизь. И поправился. — Этот игидопс, которого вы оскорбили рукоприкладством, сам по себе он никто, дрянь и сволочь. Но среди его клиентов встречаются люди с положением в обществе. Госпожа Ташри, старшая жена премьер-министра Нотарана, даже в сортир не ходит без консультации своего стилиста. Вы слышали о патриархе Алаферне VI, человеке с тысячей обликов? Разумеется, слышали. Его святейшество – звезда желтой прессы. Тоже, кстати, допсова работа. Поп-дивы, сенаторы – «Любовницы диктаторов и финансовых воротил?» «Как вы думаете, курсант Тумидус, что произойдет, если Добс начнет жаловаться? При его-то связях?» «Вольно. Я жду ответа». «Полагаю, что ничего особенного». Марк расставил ноги на ширину плеч и заложил руки за спину, как велел устав. «Я бил господина Добса по корпусу». Даже если, вернувшись на базу, он зафиксирует побои в местном лазарете, будет трудно доказать, что это моя работа. В форс-мажорной ситуации Добс вполне мог удариться о камень или ветку дерева. Я не говорю о том, что он мог получить травму при контакте с опасным животным». «С опасным, значит? С животным?» «Так точно!» «Насчет животного вы правы, курсант!» Начальник училища прошелся по палатке. В жилом офицерском корпусе, расположенном за медблоком, у дисциплинар-легата были три комнаты, которые большую часть времени пустовали. Грак предпочитал палатку. Здесь он ночевал, здесь проводил совещания, благо место позволяло. На груди начальника поблескивали – Орденские планки. Тугой воротник мундира был скреплен посередине глазом бури первой степени, наградой за личную храбрость в бою. Иногда, в минуты слабости, Грак думал, что рукопашная детский лепет в сравнении с педагогической деятельностью. Я видел записи со спутника, он встал у больницы. Металлизированная ткань палатки в этом месте была прозрачной. Блики солнца играли на глянце планок. Лицо вашего, м -м, вашего протеже, курсант Тумидус, носило явные следы повреждений. Царапины, ссадины, кровоподтеки. Вы готовы прокомментировать? «Так точно, господин дисциплинар-легат». Марк снова вытянулся в струнку. Спасаясь от хищников, господин Добс был крайне неуклюж. Если вы видели записи со спутника, вы могли убедиться в этом сами. Когда же я э, вступил с господином Добсом в физический контакт, мы находились в тени скалы. Там есть такой козырек. Короче, в данном случае спутниковая съемка вряд ли даст Конкретный результат. Наш разговор с господином Добсом был сугубо конфиденциальным. На столе запеликал уником. Дисциплинар Легат взмахнул рукой, позволяя системе наблюдения считать код его личной татуировки. Миг, и над уникомом всплыла сфера локальной связи. В пузыре смешно колыхалась голова Сергея Тулия. Обер манипулярия медицинской службы. Связь барахлила. Но стулья то сползал на щеку, то раздваивался на два хоботка. «Инъекции», — сказал медик. «У меня все готово». «Хорошо», — начальник училища кивнул. «Ждите, Тулей. Я приказал вести четвертый курс к вам. Курсант Тумидус подойдет отдельно чуть позже». У нас с ним частная беседа. Четвертый курс уже у меня, — сварливо бросил медик. Но стулья стабилизировался, зато левый глаз начал аритмично подмигивать. Казалось, медик на что-то намекает. У них сегодня первое офицерское. Я хотел напомнить, что вакцина в распечатанном состоянии нестабильна. Пусть курсант Тумидус не опаздывает. «Вы же в курсе, Гракх!» «Я в курсе. Не торопите меня, Тулей!» «Вы его что, разносите? Едите поедом? Ставите клизму? Хорошее дело. Скажите, пусть в следующий раз бьет по почкам. Это я вам говорю, как врач!» «Тулей! Все, все!» Сфера погасла. Гракх бросил быстрый взгляд на курсанта. Тот превратился в камень, в мраморную статую. Хоть сейчас ставь перед Академией Генштаба. Лишь уголок рта дрожал, выдавая мучительную борьбу со смехом. Зря курсант Тумидус. Грак сел к столу. Зря веселитесь. Разумеется, я мог бы наказать вас, но мы оба понимаем, наказание... Шар в пользу Игидопса. Если я наказываю вас, значит, вы заслужили, и он прав. Разрешите обратиться, господин дисциплинар-легат. Обращайтесь, курсант. Вы без проблем можете найти сотню нейтральных причин для наказания. Прикажете идти на Гаупвахту? Нет, не прикажу». По большому счету вы заслуживаете поощрения за спасение этих придурков. Я хотел сказать за спасение группы туристов, попавших в экстремальную ситуацию. И все же учитесь сдержанности, Марк. Я старше вас, я знаю, что говорю. Уверен, то же самое вам сказал бы ваш дядя, Гартлегат Тумидус». Дисциплинар-легат осёкся, понимая, что брякнул лишнего. Он видел, как изменилось при его словах лицо курсанта. Казалось, парню без предупреждения отвесили оплеуху. С дядей Марка, гард-легатом Гаем Октавианом Тумидусом, Грах учился в академии, после чего участвовал в ряде кампаний. Домой легат Тумидус вернулся кавалерам Ордена Цепи и малым триумфатором. Олегат Гракх – кавалером глаза бури. И что? У судьбы есть чувство юмора. Она сама шутит, сама и смеется. В данный момент Тумидус-старший, решением сената Помпилии, лишенный чинов, званий и наград, считался предателем Отечества и врагом помпилианского народа, по причинам, о которых начальник училища предпочел бы не вспоминать. Уверен, подумал он, парень пошел во флот из-за дяди. В детстве восхищаться бравым героем, лихим воякой, образцом для подражания, чтобы в юности узнать, твой герой — изменник. Чего ты больше хочешь, курсант Тумидус, стать таким, как дядя в минуты его триумфа или искупить дядину вину? И то, и другое — глупость. Впрочем, сейчас ты этого не поймешь. Даже начни я вколачивать это тебе в мозги со всей флотской прямотой. Нет, не поймешь. Годы твои не те, чтобы понимать. Гракх знал, что отец Марка, видный энергетик Актуберана, был категорически против решения сына стать офицером. И дед, в прошлом известный артист цирка, возражал как мог: Что ж, парень! «Упрямство тебе не занимать. Характер – оружие. Главное – не стрелять по своим. Скажите, курсант». Начальник училища забарабанил пальцами по пластику столешницы. Дурная привычка. Грак всегда начинал барабанить, затрагивая в разговоре скользкие темы. Наверное, поэтому остался холостяком». Почему вы решили стать либунарием? Я имею в виду, почему именно абордажная пехота. Если вы хотели посвятить жизнь военному флоту, вы могли бы стать связистом, пилотом истребителя, десантником, наконец. А абордажная пехота, скажу вам прямо, не самый популярный род войск. «Посвятить жизнь», — подумал Гракх, — «штамп и загидки». Кажется, я все испортил. Основой энергетической независимости Великой Помпилии Марк выкатил грудь колесом барабаня как пописанному глаза парня превратились в оловянные пуговицы является рабовладение. Страна нуждается в притоке новых рабов. Абордажная пехота, чьей задачей и почетной миссией является захват живой силы потенциального противника. «Отставить, курсант!» Грак смотрел на Марка до тех пор, пока молодой человек не опустил взгляд. Такие поединки дисциплинар Легат научился выигрывать с давних пор, еще когда был молодым оберцентурионом с тремя орлами в петлицах. «То же самое вы говорили на собеседовании, подав заявление с просьбой принять вас в наше училище». Эти слова повторяют все будущие курсанты. Проклятие, я заучил их на зубок. Они снятся мне по ночам. Это правильные слова, и по форме, и по содержанию. Но я хотел бы услышать вас, курсант Тумидус, а не профессионального идеолога, мастера составлять брошюры «Служу Отечеству». Вы удивлены? Марк пожал плечами. «Мне нечего добавить, господин дисциплинар-легат. Энергетика нашей расы базируется на использовании рабов. Обеспечивать рост их количества – функция абордажной пехоты. Да, невольничьи рынки, да, варварские царьки, меняющие подданных на бусы и лучевики устаревших моделей. Но либунарии берут рабов по-нашему, по-помпелиански, в бою, как и тысячи лет назад». Если я хочу служить во флоте, мое место в либурне». «Отец», — подумал Гракх, — «я чую след отца». Парня хотели сделать энергетиком, отцовским преемником. Позже, когда парень удрал во флот, отлучили от дома. Теперь курсант Тумидус отсюда, за тысячи парсеков от Актуберана, доказывает отцу, что в какой-то мере... Следует заветом родители. Вряд ли он сам это осознает. И тем не менее... След дяди виден еще ярче. Надеюсь, парень перерастет дурацкий комплекс. Служить искупителем. Иначе ему будет трудно. У нас, военных, хватает своих неврозов, чтобы тащить еще и чужие. «По плечу ли ноша?» — спросил Гракх. Марк улыбнулся. Мой дед однажды сказал «Важен не вес, важно, кого несешь». Я запомнил. Проникая в больницы, солнце расчерчивало пол палатки на длинные прямоугольники. Молчал уником. С укоризной, словно медик тулей, напоминал «Пусть курсант Тумидус не опаздывает, вы же в курсе, грак!» Вдалеке за периметром лагеря Раздался рев зверя и смолк. «Вернемся к спасению туристов», — сказал дисциплинар-легат. «Значит, козырек. Вы были в тени скального козырька?» «Так точно. Вас не могли заснять со спутника?» «Так точно. Лицо Игги Добса к тому времени уже носило следы повреждений?» «Так точно». И ты, болван, ударил его в печень? Тулей, клистирная трубка, тоже хорош, по почкам. Чем ты думал, позор военно-космического флота? А куда надо было бить, господин дисциплинар-легат? Гракх молчал. Молчал и Марк. В глазах курсанта медленно возникало понимание.